Юлия Набокова, невеста из Оксфорда. Глава 1. Даже два месяца спустя мне не верилось, что я учусь в Оксфорде. Простая русская девчонка, без связи, без богатых родных. Это было все равно, чтобы попасть в Хогвартс. А теперь я здесь, брожу по старинному городку с многовековой историей, Слушаю лекции в гулких залах со сводчатыми потолками. Запросто захожу в красивейшую библиотеку, где снимали Гарри Поттера. Я словно в сказке. Я как раз забегаю в дом, вымокнув под дождем, когда по скайпу звонит Наташа. Я принимаю вызов, шагая по ступеням на свой третий этаж. «Привет, англичанка!» — весело здоровается подруга. На ней голубой пуховик и белая шапка с пушистым помпоном, из-под которой выбиваются каштановые кудри. Наташа стоит на фоне заснеженного двора и улыбается до ушей. Я расплываюсь в ответной улыбке. «Привет!» «Ты чего там, под дождь попала?» – удивляется она, вглядываясь в экран. «Угу, льет как из ведра!» – жалуюсь я, другой рукой выжимая мокрую прядь волос. «А у нас снег идет, зацени!» Наташа обводит рукой с телефоном и показывает мне снежную панораму нашего двора. Красота! Я так и прилипаю к экрану, всматривая знакомый дворик, где вовсю метет метель, как в новогоднем кино. «Соскучилась по русской зиме?» – весело спрашивает Наташа, и я замечаю, что ее щеки зарумянились от мороза. В Англии привычной мне зимы и не было. Только однажды выпал снег, и то почти сразу же растаял. На дворе... Середина декабря, а я все хожу в легкой куртке и даже не ношу шапку. Сегодня, например, плюс одиннадцать, и не то чтобы я сильно жалуюсь. Честно говоря, зеленые газоны в декабре мне нравятся больше сугробов. Шучу я, отвечая на вопрос Наташи. Ну как там Оксфорд, интересуется Наташа. Моя мама, учительница английского в школе, мечтала хоть однажды побывать в Лондоне. А я не просто побывала в Англии, я теперь учусь в самом знаменитом университете. Учусь целыми днями, докладываю я подруге. Это я уже поняла, хмыкает Наташа. Как тебе не позвоню, то ты на лекции, то в библиотеке. Я останавливаюсь у своей квартиры, на ощупь нашариваю ключи и толкаю плечом просевшую деревянную дверь, входя в жилье, которое я снимаю от университета в старом доме викторианской постройки. Домой пришла, оживляется Наташа. Покажи хоть как устроилась. Я уже посылала подруге несколько фотографий и видео, Но сейчас, сбросив промокшие ботинки и повесив куртку на вешалку у двери, еще раз провожу экскурсию по своей комнатушке. Здесь только узкая кровать и столик у окна. За ним я и учусь, и пью чай. А еще шкаф у стены и ванная комната. Я живу здесь одна, чему очень рада. «Жаль, что у тебя соседки нет», — вздыхает Наташа. «Все было бы веселей». Не и так скучать некогда», — замечаю я, поглядывая на гору учебников на столе. Сегодня вечером еще надо поработать над письменным эссе по литературе и почитать Диккенса в оригинале. В Оксфорде, в отличие от российских вузов, много времени отводится для самостоятельного обучения студентов, их соседка мне бы только мешала. «Опять в книжке будешь глаза пялить?» – упрекает Наташа. «Ты же в Англии, Женька! Хоть бы съездила куда погуляла, мир посмотрела!» «Я сюда учиться приехала?» – возражаю я. Поступить в магистратуру Оксфорда было моей мечтой. И я собиралась наслаждаться каждым днем здесь. Хоть бы в Лондон съездила прогуляться, он же совсем рядом. Да некогда мне, Наташ. Так и просидишь все время за учебниками, ворчит подруга. Англия, это же такие возможности. Могла бы с каким-нибудь бритишем познакомиться и роман замутить. Не нужны мне бритиши, отмахиваюсь я. А кто нужен, французы, итальянцы или, может, арабы? Их в Англии тоже полно. «Да ну тебя, Наташка! У тебя мысли только об одном!» «У меня хотя бы о будущем!» — смеется подруга. «А у тебя только об учебе!» «И я о будущем думаю, а оно зависит от учебы здесь!» «Лучше бы ты замуж за англичанина вышла, и тогда о твоем будущем думал бы он!» — замечает Наташа. Не успевая ее возразить, как подруга торопливо прощается. «Кирюш пришел!» «Все, я побежала! Мы в кино идем! Чмоки-чмоки!» Она отключается. А я кладу телефон на столик и останавливаюсь у окна, за которым льет серый дождь. Сейчас мне как никогда хочется перенестись в наш заснеженный дворик, обнять Наташку и вместе с ней пойти в кино на какой-нибудь веселый ромком. Но с тех пор, как я уехала в Оксфорд, у нее появился Кирюша, а у меня никого. Даже новых друзей тут не завела. Да и учебный процесс в Оксфорде не предполагает совместных посиделок. Это в России после лекции на филфаке мы с сокурсниками могли собраться в кафе и обсуждать книгу или готовиться к семинару. В Оксфорде каждый был сам за себя. Нас как будто готовили к тому, что мы конкуренты друг другу, и каждый должен добиваться успеха в одиночку. Я задергиваю в шторы, включаю настольную лампу под зеленым абажуром и сажусь за учебники. Что может быть лучше, чем изучать английскую литературу на родине Шекспира? Просыпаясь рано утром, чтобы успеть на лекции, я сама себе завидую. Ведь мне выпал такой шанс! Мало того, что поступила в магистратуру Оксфорда, так еще и выиграла полный грант на обучение. Таких счастливчиков, как я, всего 8 человек в год выбирают. Годовая стипендия покрывает мое проживание, питание, покупку книг и еще остаются свободные деньги, которые я пока берегу. Свое первое Рождество в Оксфорде я встречаю одна в своей стылой комнатке, накрывшись двумя одеялами сразу и готовясь к экзамену. А потом включаю на ноутбуке реальную любовь, которую знаю наизусть. Но посмотреть ее в Рождество в Англии особенно приятно. Через три дня я все-таки устраиваю себе выходной от учебы. Сажусь в красный двухэтажный автобус и еду в Лондон, чтобы побродить по тем же улочкам, что и герои фильма. Глазею на рождественские декорации в Ковен-Гардене, и записываю видео для Наташи. Потом, любуюсь огнями на Apple Market, фотографирую огромную нарядную ель и делаю селфи на фоне большого светящегося оленя. «Наконец-то выбралась в люди!» — радуется подружка. «Веселись!» Я убираю телефон в сумочку, по московской привычке плотно прижимаю ее к себе, чтобы не украли, и иду в толпе, особенно остро ощущая свое одиночество среди веселых компаний и парочек. Какая разница, где быть одинокой в Москве или в Лондоне? Разве что обстановка другая. В моём сердце зияет огромная рана, и любимый близкий человек, которого я потеряла навсегда, уже никогда мне не позвонит, чтобы поздравить с Новым годом или справиться о моих успехах в учебе. Меня ничто не радует в этой праздничной суматохе чужого города. Блеск огня и слепит глаза, чужое веселье раздражает. И пробыв в Лондоне всего пару часов, я запрыгиваю на автобус до Оксфорда, чтобы скорее укрыться от мира в своей крошечной комнатке. Там Я хотя бы знаю, чем заняться. Учеба всегда меня спасает, когда становится невмоготу. Новый год ничем особенным тоже не запоминается. Я гуляю по пустевшим улочкам Оксфорда. Многие студенты-англичане разъехались по домам и пью кофе из бумажного стаканчика. В Оксфорде я пристрастилась к кофе, чашка капучино до занятий, чтобы взбодриться и проснуться, и после, чтобы порадовать себя и согреться после целого дня, проведенного в стылых старинных аудиториях, за изучением английской литературы. В тот день, в январе, я возвращаюсь из библиотеки и, взяв кофе на вынос, решаю свернуть с проторенного маршрута. Оксфорд был построен в XI веке, и его узкие мощеные улочки, казалось, уводят в прошлое. Он совсем не пострадал бомбежек во время Второй мировой войны, потому что Гитлер хотел сделать его своей резиденцией. Благодаря этим не сбывшимся планам городок сохранил свой исторический колорит. Я люблю бродить по его улочкам, но мне отчаянно не хватает компании. Буду пройти здесь с мамой или с Наташей. Задумавшись, я налетаю на парня, который выходит из одного из старинных пабов, и обливаю его кофе. Простите, от волнения восклицаю я на русском. То есть, сори! поправляюсь я, опознав в нем чистокровного англичанина с узким породистым лицом, бледной кожей, голубыми глазами и светлыми ресницами. На миг мне даже показалось, что передо мной старший из принцев, Но потом я поняла, что ошиблась, ведь принц уже под сорок. А парень, стоящий передо мной, выглядит лет на двадцать пять и даже симпатичнее. Его элегантное серое кашемировое пальто расстегнуто, и сейчас по самому пальто и по белому пуловеру под ним расплывается пятно от моего кофе. Я мысленно сжимаюсь, готовая услышать в ответ брань. Но он только улыбается, глядя мне в глаза, и с невозмутимым видом произносит «Полагаю, я должен вам чашку кофе?» Мне кажется, что я ослышалась. Да любой русский парень меня бы на его месте обматерил. Англичанин галантно представился. Уильям. Как будто я только что не облила его кофе посреди улицы, а мы встретились на светском рауте у английской королевы. Джейн. Я называю имя, которым привыкла представляться здесь. Мое полное имя Евгения. По-английски произносится Юджин, и я оставляю его для официальных документов. Очень приятно, Джейн. Он чуть склоняет голову на бок, изучая меня, а я его прическу. Волосы у него светлые, слегка волнистые и идеально уложены. «Вы ведь не из Англии?» «Я из России», отвечаю с вызовом, уже заранее готовя к вопросам про медведей на улицах Москвы. Но англичанин, не сводя с меня пристального взгляда, спрашивает о другом. «И что вас привело в Оксфорд, Джейн?» «Любовь к английской литературе», честно отвечаю я. «Давайте обсудим это за чашкой кофе» предлагает он. «Я соглашаюсь». «Не могу же я отказать парню, на которого опрокинула полный бумажный стакан капучино!» «Как романтично!» восхищенно пищит Наташа, когда я вечером по скайпу рассказываю ей о знакомстве с англичанином. «Надо же! Уильям! Как старший принц!» «Да тут у этих Уильямов, как у нас Вась!» «Жалко, что ты не Кейт!» продолжает возбужденно чирикать Наташа. «И что тебя мама Кати не назвала?» «Эй, меня и мое имя устраивает!» — осаживаю я подругу. «А фотку его ты сделала? Покажи, так интересно!» Даже в голову не пришло, разочаровываю я ее. Наташа вздыхает, но затем продолжает гнуть свое. «Значит, запал на тебя этот Уильям. Это судьба, Женька!» — точно тебе говорю. «Не выдумывай, Наташ!» — я отмахиваюсь. «Может, я его больше никогда и не увижу!» «Но телефон-то он у тебя взял?» — не отстает подруга. «Ну, взял, и что с того?» «Сто пудов ты ему в душу запала!» — подмигивает Наташа. «Где он еще такую русскую красавицу найдет? Я смеюсь, накручивая на палец длинный светло-золотистый локон. «Пусть Уильям мне больше не позвонит, я все равно буду вспоминать этот вечер как маленькое приключение». «А он не из королевской семьи?» — интересуется Наташа с придыханием. «Вряд ли», — я делаю вид, что задумалась. «Короны на нем не было, и белого коня под ним тоже, а то я бы заметила». ну тебя», — фыркает Наташа. «Судя по тому, что ты его кофе облила, а он тебя в кафе пригласил, он явно джентльмен». Я улыбаюсь, вспомнив учтивые манеры Уильяма, его безупречное британское произношение. Именно такими я представляла героев романов Джейн Остин и Шарлотты Бронте. Уильям почти ничего не рассказывал о своей семье, только о том, что преподает математику в Оксфорде. Но я бы не удивилась, узнав, что он наследник какого-нибудь старинного рода. Во время нашей беседы я все время ловила на себе его заинтересованный взгляд. Я ему явно приглянулась, но также я понимала, что мы люди разного круга. Наверное, ему было забавно пообщаться со мной, как с иностранкой из далекой снежной России. Но я не ждала продолжения знакомства. И удивилась, когда на прощание он записал мой номер телефона. Должно быть, воспитание не позволяло ему проститься со мной иначе. А еще сильнее удивилась, когда на следующий день Уильям мне позвонил и предложил прогуляться. Мы шли по улочкам мимо исторических зданий университета, где я ходила не раз, и он рассказывал интересные факты об Оксфорде, о которых я раньше не знала. О том, что Оксфордский замок раньше использовался как тюрьма, а сейчас в нем музей. О том, что в колледже Крайстчерч Черч учились 13 премьер-министров Великобритании. А еще здесь учился, а позже преподавал Льюис Кэрролл. А Алиса, с которой он списал героиню своих книг, была одной из дочерей декана колледжа. О том, что в Мертон колледже преподавал Толкин, и здесь он писал «Властелина колец». Про писателей Толкина и Кэрролла, в отличие от премьер-министров, я знала, но не стала перебивать Уильяма. Он был интересным рассказчиком, а я наслаждалась его британским произношением и чувствовала себя настоящей леди рядом с ним. Тоска, которая была моей спутницей последние полгода, постепенно отпускала, и я понемножку оживала. Тот вечер мы завершили в пабе The Eagle and Child, где любили бывать Толкин и Клайв Льюис, придумавшись сказочную Нарнию. Я много раз проходила мимо этого небольшого трехэтажного здания с кремовым фасадом, но не знала его историю. Потом Уильям пригласил меня на мюзикл в Лондон, позже показал мне Букингенский дворец и Тауэр на Тауэрском мосту. Мы впервые сделали совместное селфи. Уильям сам предложил, и я в тот же день отправила фотку изнемогающей от любопытства наташке Подруга еще раньше просила меня скинуть ей фото с Уильямом или хотя бы ссылку на его страничку в интернете. Но у Уильяма не было Инстаграма и Фейсбука. Еще в начале нашего знакомства он сказал, что у него нет времени на соцсети. Подружка сразу же перезвонила и, захлевываясь от восторга, заявила, что мы офигенно красивая пара. Даже лучше, чем Принц Уильям и Кейт Миддлтон. После разговора с ней я поставила фото с Уильямом с заставкой на телефон. Мы, правда, эффектно смотрелись вместе. Оба светловолосые, голубоглазые, примерно одного роста. Впервые с приезда в Англию я не чувствовал себя одинокой и стал выбираться из своей скорлупы. Уильям знакомил меня с английской кухней и достопримечательностями, расспрашивал о жизни в России, но почти ничего не рассказывал о себе и своей семье. При этом Уильям совершенно не стеснялся меня. Мы гуляли в публичных местах, часто встречали его знакомых или коллег по Оксфорду, и он охотно знакомил меня с ними. Правда, моего статуса никак не обозначал. Просто Джейн из России. Мне льстило его внимание и то, как он терпелив со мной, когда я не всегда могла его понять или выразить свои мысли. Все-таки мой английский не был таким же свободным, как у носителей языка. И наши встречи я воспринимала еще и как повод попрактиковаться в разговорном английском. По моей просьбе, Уильям поправлял меня, если я делал ошибки в речи, был всегда дружелюбен, учтив и деликатен. С Уильямом я больше не чувствовала себя одинокой. Впервые за долгое время я была. Кому-то нужна.